Глава восьмая. Поместье на краю драконьих земель. До загородного поместья сейж глассар мы добирались чуть меньше заявленных шести часов. Спасибо, надо сказать, ардалю Он разбирался со всеми заминками в мгновение ока Будь то проверка на приграничных постах, ремонт дороги или банальная пробка. Дедушка Растан сказал, что в последние десятилетия последняя проблема стала частой. Распространение мобов стало повсеместным, когда император решил ввести транспорт в общественный обиход не только драконов, но и дарков. К слову сказать, уровень жизни на Угросе здорово поднялся с появлением технологий. Род Тим Охин был лидером в этой отрасли. Та самая Гахала, которая охраняла четверку наследников, одним из которых был Кевин Сейшхиль Садар, была родоначальником «Молодого гнезда». Но самое главное, что я узнала о девушке, она тоже была иной. Иной, обратившейся в дракона. После нее было несколько женщин-драконниц, желающих повторить успех. Но их ждал провал. То ли драконы совсем изнежили своих женщин, то ли им самим это было не так важно. Но после трех выгораний и зверей магии заодно император запретил экспериментировать над оборотом. Мне было страшно из-за предстоящего нарушения императорского запрета, но я себя успокаивала тем, что мне, оборот, жизненно необходим. Я делаю это ради своего спасения, а не для того, чтобы потешить самолюбие главы рода, мечтающего продать девицу из своего гнезда за дорого или ради хороших связей с сильными мира сего. Когда мобиль остановился возле небольшого поместья, я с облегчением выдохнула. Комфорт комфортом, но сидеть шесть часов и нервничать – Удовольствие ниже среднего. Дверь открылась, и ардаль подал мне руку. Жар в груди оповестил, что магическая зверюга внутри меня подобралась слишком близко. Предвидя любопытство драконницы, опустила глаза в пол, но от помощи не отказалась. Это выглядело бы совсем подозрительным. «Спасибо. Помогите с разгрузкой вещей», — приказала мужчине, — сама не прочь заглянуть под его капюшон. «Что он там прячет? Почему ходит в нем?» На улице не так холодно, чтобы кутаться настолько плотно. Весна в самом разгаре. ардаль отпустил мою руку и пошел выполнять приказ, не замечая, как вдох облегчения сорвался с моих губ. Я прошла вперед, отмечая и чисто убранный газон, и аккуратно постриженную живую изгородь. Да, за поместьем кто-то добросовестно ухаживал. А вот встречать нас не вышел. Неужели Немер не предупредил, что его дочь едет восстановить физическое здоровье? Дойдя до угла поместья, заглянула за него и ухнула. В метрах ста в низине раскинулось пенное море. На фоне алого заката эта красота сражала на повал. Длинные белые лестницы бежали ступеньками вниз к берегу. Страшно захотелось броситься по ним, чтобы зарыться пальцами ног в песок и подставить лицо легкому бризу. «Давно я не видела моря промелькнула тоскливая мысль, сжавшая сердце. Зверь Эмион со стороны отступил. — Мой медовой месяц. Десять лет прошло, а я, как сейчас помню, и сильные руки коля и его нежные поцелуи. — Такое не забывается. — Что? Госпожа, вы что-то сказали? Оглянувшись, натолкнулась на взгляд темноволосого смуглого молодого мужчины. Высокий, хмурый, с шрамом на полщеки. Не сразу поняла, что это ардаль Если бы не плащ черного дракона, могла бы попасть впросак Хорошо, что драконница испугалась моей душевной боли. «Ничего», — отмахнулась от стража и, снимая на ходу перчатки, вернулась к крыльцу. «Мысли вслух. А где прислуга, Ордаль?» «Так нет здесь никого», — черный дракон хмыкнул. «Леди Эдема несколько раз подчеркнула, что вы едете уединиться с природой. Разве не этого вы требовали? Смотрители поместья приготовили особняк для вас, закупили продуктов и отбыли в отпуск». К слову сказать, Чета Крамерон давно мечтала об отдыхе. Хм, будь на моем месте настоящая Эмиан, драконница, наверное, закатила бы истерику. Нет слуг, нет всякого рода хотелок. Тала она одна, точно с запросами избалованной стервы, не справилась бы. Но мне подлая подстава и демы только на руку. Я кивнула, улыбнувшись уголком губ. Хорошо, вещи занесли? Было видно, что Ордаль в шоке, но дракон быстро взял свою мимику под контроль, отчитываясь по-военному. «Вещи доставлены в ваши временные покои, леди Эмиэн». Талана отправилась готовить ужин, а господин Растан решил прилечь. Дракону пятьсот семьдесят лет, а для его слабого резерва это уже приличный срок. Кажется, старика на угросе держит только неустроенная судьба его внучки. «А что держит тебя, Ардаль?» Перешла сразу к сладенькому я, здесь и сейчас желая выяснить, кому будет отчитываться приставленный ко мне страж. отцу Эмиэн? его любовницы? Или незаконному сынку? «О чем вы, госпожа?» «Интересно узнать, что мотивировало тебя отправиться в такую глушь следом за мной. Сколько отсюда до ближайшей деревни?» «Два часа на моби или час на крыле?» «Многовато», — подвела итог, любуясь закатом. «На первый вопрос ответишь?» Страшно хмурился, сбивая меня с толку своей реакцией. Пока я могла задавать только осторожные вопросы, потому как не знаю, кто такой этот ардаль сколько лет он работает на Немира или на кого он там работает. А самое главное, как хорошо и как долго ардаль знаком с прежней Эмием. Ваш вопрос нелогичен, госпожа. Наемник не спрашивает, куда ему отправляться. Он просто отправляется и выполняет поставленную задачу. «Моя задача – следить, чтобы вы оставались в безопасности». «Через четыре дня сюда прибудет корабль, его светлости и генералы. Вас под свою защиту возьмут другие стражи. Стражи генерала Сейш Хильсадара. Именно они доставят вас в гавань Элерона, где служит наместником ваш жених. Мои полномочия закончатся сразу, как только ваша ножка переступит порог особняка губернатора. Сейш Хильсадар не терпит посторонних в своем доме, да и вам ничего не угрожает в особняке жениха». Я кивнула удовлетворяясь ответом «Черного дракона». «Конечно». Жар поднялся в груди, и я поспешила отвернуться в сторону мобиля. Перед глазами замелькали картинки, наполненные жгучей обидой драконницы. Ничего толкового я для себя не увидела. Какие-то люди, мрачные покои. Кажется, эми он на тот момент была совсем юной. Лет пятнадцать, не больше. Судя по одежде, к девушке все время обращались слуги. Они что-то говорили, А Эмиан злилась. «Жалко, что эта связь без звука», — заметила я с сожалением, тряхнув головой и сбивая воспоминания драконнице «Иди, делай, что там тебе положено». «Леди Эдема все правильно сказала. Я хочу уединиться. Только я, море и соленый бриз». «Но мне надо...» «Тебе надо!» «Мне нет!» — отрезалась тервозно, идеально отыгрывая Эмиан. «Выполняй!» Здесь и сейчас, с легкой руки отца, ты служишь мне. Давай не будем портить друг другу настроение. Мужчина раздраженно дернул плечом, после чего быстро поклонился, развернулся на сто восемьдесят градусов и ушел к воротам поместья. С его пальцев то и дело срывались алые всполохи огня. Они закручивались в спираль, образуя диковинное плетение. «Защита», — поняла я, с улыбкой разглядывая широкую спину Ордаля. Моргнув, вспомнила, для чего вообще прогнала стража. Подхватила юбки и ступила на верхнюю ступень белокаменной лестницы, ведущей к пляжу. «Необходимо найти пещеру или какое-нибудь другое укрытие, где я смогу спрятаться от посторонних глаз и обратиться не один раз, потому как в книге четко прописывался этот момент. Чтобы подчинить зверя, требовалось как минимум раз сто совершить прыжок из одной ипостаси в другую». В шелковых туфельках ходить по песку было очень неудобно. Однако я нашла подобие укрытия гребень из пяти выступающих скал. Разлив обещал подтопить подход к укрытию, но я надеялась, что до него еще долго. Мне-то нужно каких-то четыре дня. Потом сюда прибудет корабль генерала, как сказал ардаль что для меня стало новостью. Отец не спешил рассказывать о поездке к жениху, а я боялась спрашивать, чтобы не попасть впросак Вывод из всего этого один. Мне надо ускоряться. Блин, постоянно ускоряться. Не жизнь, а погоня какая-то. Погоня за свободой. И всего один свербящий вопрос, от которого я пытаюсь отгородиться. Зачем мне все это? Нет-нет, отдернула себя в который раз. Нет думать. Надо жить. Надо бороться. За себя, за свободу, за обещания. Мне дали второй шанс. Надо просто оставить все в прошлом. Забыть. Переродиться. Я с горечью усмехнулась, приседая на корточки перед морской пеной. «Как только это сделать?» На моих пальцах заплясали капельки воды. «Магия Эмиан», которая так девушке и не далась. Я улыбнулась, мысленно рисуя на ладошке вихрь. В книге «Водная стихия» эта руна была описана как боевое заклинание. Вихрь материализовался на ладошке, сорвался с пальцев, вбирая в себя капельки. Упал в морскую пену и заревел, вырастая до размеров смерча. Хлопнула в ладоши, и рев стихии затих, со стоном падая обратно в воды моря заметно помутневшего из-за моих манипуляций. Я обернулась и столкнулась с взглядом с ордалем. Дракон стоял на верхних ступенях лестницы поместья, пристально наблюдая за мной. Тут же отвернулась. Даже без зеркала поняла, что цвет радужки меняется на каком-то глубинном уровне сознания. Обживаюсь, так сказать, в новом теле. Ловлю отголоски магии, которые в моем мире все называют интуицией. А еще замечаю с грусти, что с каждым днем мои воспоминания о земле притупляются все больше. Яркими остаются только моменты, в которых был Коля. Не знаю, чем это вызвано. Как можно забывать о родителях? Какое-то кощунство. Но что есть, то есть. Могу предположить, что все связано именно с душой. Душа Это выбор, а родителей мы не выбираем, как и детей. В какой семье родиться и кого родить от нас не зависит. А вот муж-жена не зря супругов называют спутниками жизни. Это единственный возможный выбор, который нам дает судьба. Я не говорю о случаях принуждения или старых традициях древних религий. Я говорю только о моей реальности. Коля от и до был только моим выбором. И я ни секундочки не жалею о нем. До сих пор убиваюсь и никак не смирюсь, что потеряла любимого. Возведя взгляд в небеса к трем лунам, покачала головой. Может, все это не случайно? Так хочется верить. Сорвался с губ тихий шепот. Надежда на то, что Коля может быть здесь, снова осталась невысказанной. Я боялась говорить об этом вслух. — Леди Эмиан. Я дернулась от неожиданности. Талана, заметив это, замерла. «Госпожа, ужин готов». «Идем», — согласно кивнула я, шагая к своей подельнице. Таля сразу набросила на нас полок тишины. «Все хорошо, эма Моя улыбка помогла девушке расслабиться без лишних слов. За эти несколько дней мы сблизились с Таланой. Подругами, конечно, нас не назвать, но после ритуала клятвы между нами больше не осталось напряжения. Каждая из нас шла к своей цели». Дорога к ней предполагала честную игру. Обман может стоить нам жизни. Это не в наших интересах, особенно не в таланинах. Если у меня маячит угроза замужества впереди, то у Тали только радужная идиллия с науками и академией, о которой она грезит. Девочка очень умная, много знает. Она уже обещает стать одной из лучших учениц высшего магического заведения. Так что будет молчать, как миленькая, помогая мне до конца нашего договора. А договорились мы о том, что расстанемся сразу, как только я прибуду в особняк жениха. Так совпало, что набор в академию откроется как раз через неделю. Таля поможет мне обустроиться на территории Кевина Сейш-Хельсадара, и я отпущу ее с господином Растаном, открыв счет на имя Таля. Как это сделать, разобралась перед отъездом сюда. Немир выручил, снабдив меня особым артефактом-браслетом, хранящим цифровые сведения о моей новой личности и счетах семьи. Именно тогда я решила, пока не пропадать с радаров семейки сеешь голосар Ни к чему спешить. Пусть пока все идет своим чередом. Прежде чем начнется трэш, я успею создать финансовую подушку не только для себя, но и для Талы. Это ведь хорошо, когда есть к кому бежать, верно? Я предусмотрела этот момент в клятве. Если у меня и Таланы возникнут трудности, мы будем обязаны предоставить друг другу убежище. Учитывая, что за мои отступные дедушка с внучкой смогут купить себе приличный домик в городе, им не составит труда выручить меня, если я решусь на побег. Вроде везде соломку стелю. Хмыкнула незаметно, входя в особняк первый. Что из этого выйдет, скоро узнаем. Меня провели в небольшую трапезную и усадили за стол в гордом одиночестве. Ужин Тала не блистал изысками, как у поваров глоссар Холла. Однако был сытным, да и более привычным мне – Эми Руслановой. «Спасибо, Таля. Очень вкусно. А где господин Растан и ардаль «Они в кухне ужинают. Леди Эмиан». Девушка искоса бросила взгляд на дверь, после чего набросила новый купол тишины. «Эма, все в силе? Ты не передумала?» «Нет». Отрицательно мотнула головой. «Я нашла надежное место. Сегодня в полночь пойдем к морю». Одна загвоздка. «Страш из черного когтя». Согласно кивнула Таля, нервно сгладывая. «Верно. Он слишком внимателен. Надо бы его как-то обезвредить». Умело подобрала необходимое слово. «Как?» Цокнула горничная, заламывая пальцы. Я устало потерла переносицу. «Не знаю. Я не до конца знакома с возможностями новых реалий, детка. Ты мне скажи. Как нам не попасться в момент моего обращения в дракона?» Талана с несчастным лицом скривилась а потом резко охнула. «Можно усопить, господина ардаля У дедушки есть огромный запас сногсшибательных настоек». «Отлично. Только зачем так кричать?» Таля беспечно махнула рукой. «Мы под куполом. За эти дни я довела это заклинание до идеального состояния. Если кто-то попытается нас подслушать, я тут же почувствую. Так что не волнуйся, Эмма. Точнее, волнуйся, но не по этому поводу». «То есть?» Одна моя бровь подлетела выше другой. «Поясни». Девушка фыркнула. «Ты собираешься обратиться? В дракона? Считаешь, нет повода для беспокойства?» Мы переглянулись и обменялись понимающими нервными ухмылками. «Давай лучше переходить к делу. Пока твой дедушка ужинает, позаимствуй у него снадобье. Подлий немного в чай Ордалю сейчас и накапай больше положенного в графин с водой. Отнесешь в его комнату, когда я лягу спать. Надеюсь, он не вздумает нести вахту всю ночь под моим окном». Я тревожно вздохнула. «Все это так опасно? Этот черный коготь! Явно же, что ардаль принадлежит к отряду элитных наемников!» «Да», — Таля схватилась за горло, испуганным взглядом уставившись перед собой. «Он нас точно раскусит!» «Раскусит», — повторила с раздражением. «Но это будет уже завтра. Хотя бы один раз, но я смогу обратиться. А что дальше? Об этом мы подумаем утром». Сейчас возьми себя в руки и действуй. После чая пригласи Ордаля и господина Растана в гостиную. Я отвлеку их, пока ты с графином будешь проворачивать делишки. Дедушке своему ты же не забудешь накапать сонного зелья?» Талана понятливо кивнула. Я же почувствовала себя чуть ли не матой Харри. «Шпионка на выезде! Ёханый бабай!» Отложив столовые приборы, я ушла бродить по небольшому особняку, заглядывая во все двери. На первом этаже нашла общую уборную, две гостиные, рабочий кабинет и уютную библиотеку, из которой, не удержавшись, я прихватила одну занимательную книгу с громким названием «Легенды Угросы». На втором этаже обнаружилось сразу восемь комнат. Самая большая была заставлена моими вещами, а шесть других поменьше и поскромнее. Если у меня была своя ванна и туалет, то владельцы других были вынуждены ходить в восьмую комнату просторную ванную. На чердак не стало. Талана уже сообщила мне, что именно на чердаке находятся покои для рабочего персонала. Там довольно просторно и удобно. Я поверила ей на слово. Вернулась в хозяйскую комнату, переоделась в домашнее платье. Вообще, выходить в нем в люди считалось непозволительным в высшем обществе драконов. Но мы сейчас в глубинке, а Эмиан — вздорная стерва. Ее репутация позволяет мне в некоторых моментах вести себя бесцеремонно. Она, репутация, вообще спасала меня во многих ляпах, которые я неосознанно совершала, несмотря на то, что пыталась следить за каждым своим шагом. Вот и сейчас ни Ордаль, ни Растан ничего не сказали мне, занимая места в гостиной. Итак, я попросила Талану позвать вас сюда, чтобы вы вкратце рассказали, чем планируете заниматься, пока за мной не придет корабль генерала. Если мужчины и удивились, то виду не подали. Дедушка Растан тупо устал удивляться, а Ордалю не положено в силу занимаемой должности. Именно ответ последнего был мне интересен. Драконы коротко отчитались, доводя до моего сведения, что моя безопасность и благополучие – единственно важная задача, так что все их действия будут направлены именно на их реализацию. Я установил защитный барьер, расставил артефакты со стороны подъездной дороги. Коротко кивнул наемник. «Ваш отец просил также установить барьер со стороны моря. Но вы...» «Не надо», — поспешно оборвала стража, перепугавшись, что таким макаром мне придется обращаться в дракона посреди двора. «Элерон в окружении рек. Не хочу, чтобы мой жених считал меня трусихой из-за того случая в детстве. Я попросилась сюда не только для того, чтобы оправиться от падения с лестницы, но еще, чтобы преодолеть этот страх. Или в воде меня может подстерегать опасность?» «Нет». С ленивой ухмылкой протянул Ордаль. «Радийское море самое безопасное. Из всех морей греет же. Во мне о чем беспокоиться». Я перевела взгляд на целителя, и Растан тут же кивнул, подтверждая слова наемника. В комнату вошла Талана, и страж тут же бросил косой взгляд на девушку. Это был чисто мужской интерес. Талана тоже хитро зыркнула на боевика. Я еле сдержала улыбку. «Если он нас рассекретит...» Возможно, его интерес выручит и талану, и меня. Надо только правильно распорядиться этим наблюдением. Время было позднее, поэтому я с чистой совестью хлопнула в ладоши. Раз так, то предлагаю расходиться. Пусть охранные артефакты делают свою работу, а мы спокойно отдохнем. Мужчины согласно поднялись, провожая меня настороженными взглядами. Их можно понять. Заботливая Эмион – это что-то невероятное. Талана поплелась следом за мной, чтобы, как положено, при статусе Эмион, помочь леди приготовиться ко сну. Купол тишины горничная набросила сразу, как только за нами закрылась дверь спальня «Я все сделала, Эмма. Сон должен смотреть господина Ордаля и дедушку к одиннадцати ночи. Если они, конечно, выпьют воды из своих графинов. Утром я заменю в них воду». «Молодец! Из тебя получится крутой шпион, тали Похвалила я девушку, раздеваясь за ширмой. «Будешь поступать в академию, подумай об этом». «Боевой факультет?» — охнула горничная и тут же замолчала. Хм. Талана отдыхала в комнате, листая на софе сборник защитных заклинаний, пока я сама принимала в ванную. Как только улеглась в кровать, девушка предупредила, чтобы я никуда без нее не выходила, после чего убрала купол тишины, пожелала мне приятных снов и вышла из спальни. За дверью Тали как будто наткнулась на кого-то. Мужской голос что-то спросил у Таланы. Пара тихих фраз, и в коридоре повисла тишина. Потом я отчетливо услышала какой-то щелчок и легкие шаги. Кажется, меня заперли. Причем на магический манер. Тревога не дала даже подремать. Я прокрутилась до полуночи сбоку на бок, а потом в мое окошко стукнул мелкий камешек. Чуть с кровати не грохнулась, подскочив, как ужаленная. Подкравшись к окну, выглянула во двор. Талана поднимала высокую лестницу, которая удобно все это время лежала под моим окном. Я раскрыла створки. «Все спят», — прошептала дрожащая от страха девушка. «На ваших дверях печать. Мне такую не открыть и тем более не воссоздать заново. Высший уровень боевого мастерства. Поэтому будем действовать по старинке. Лезьте на лестницу эма Коли не передумали». «Куда уж мне передумать?» Грустно вздохнула я, подбирая длинный подол в шелковой сорочке и связывая его в узел.